пожалели и стали крыжову милостиви. На Руси все православные знают, что кто Библию прочитал и до Христа дочитался, с того резонных поступков строго спрашивать нельзя. Но зато такие люди, что юродивые, они чудесят, а никому не вредны, их не боятся». Впрочем, чтобы быть еще обеспеченнее насчет странного исправления Рыжова по касающему. Отец Протопоп преподал городничему мудрый, но жестокий совет, чтобы женить Александра Афанасьча. Женатый человек, — развивал Протопоп, — хотя и до Христа дочитается, но ему свою честность соблюсти трудно.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 — Как хочешь, — говорит брат, — а ты мне в рассуждении всего хорош, но в рассуждении одного не годишься. — Почему? — Холостой. — Что ж в том за укоризна? — В том укоризны, что можешь что-нибудь вероломное сделать и сбежать в чужую губернию. Тебе ведь теперь что? Схватил свою бейбель, да и весь тут, весь тут. Вот это и неблагонадежно. «Разве женатый благонадежнее? И сравнения нет. И жена твоя, — говорит, — хоть веревковей он все стерпит, потому что он птенцов заведет, да и бабу пожалеет, а холостой сам, что птица, ему доверить нельзя. Так вот, либо уходи, либо женись». Загадочный чудак, выслушав такое рассуждение, немало не смутился и отвечал, «Что же?»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 городничище посмеялся отпустил рыжова и заинтересованно ждет когда его чудак вернется и что скажет